Решение первое. Расстаться со старым миром. Чтобы противостоять климатическому кризису и сберечь все, что нам дорого, чтобы в будущем сохранить демократию, социальную справедливость, права человека и другие завоевания, стоившие нам большого труда, мы должны отказаться от всего, что угрожает их разрушить. Теперь пришла пора коренным образом изменить свой образ жизни, свою работу, отношения друг к другу. Для достижения успеха мы должны предпринять ряд последовательных шагов. Первый из них – отдать должное прошлому и распрощаться с ним. Ископаемое топливо значительно ускорило развитие человечества, но дальнейшее его использование неразумно из-за огромного вреда, которой оно наносит здоровью людей, экосистемам и климату. Существующие ему альтернативы куда безопаснее. Пришло время поблагодарить ископаемое топливо, отправить его в отставку и двигаться дальше. Это справедливо и для многих других серьезных перемен, в которых мы нуждаемся сегодня. Основные элементы современного общества – Энергетика, транспорт, сельское хозяйство, которые, как мы теперь знаем, наносят ущерб окружающей среде, должны претерпеть серьезную трансформацию. Людям трудно даются перемены. Мы склонны крепко держаться за все знакомое и сопротивляться новому, даже если новое дает огромные преимущества. Яркий пример — неприятие ветровых турбин на побережье Великобритании. Несмотря на то, что в настоящее время ветер с моря является самым дешевым источником энергии, дешевле угля, нефти, газа или других возобновляемых источников, владельцы земли в сельской местности яростно сопротивлялись постройке ветряков, желая сохранить в неприкосновенности ландшафт. Когда в 2015 году к власти пришли консерваторы, В значительной части опирающейся на поддержку этих сельских общин, субсидии были урезаны, а правила установки ветровых турбин ужесточены, что привело к 80-процентному сокращению ввода новых мощностей. Только теперь, когда британское общество всерьез задумалось об изменении климата, поддержка ветровых генераторов понемногу стала перевешивать приверженность эстетики вчерашнего дня. Необходимо помнить, что некоторые люди и целые отрасли активно сопротивляются переменам, необходимым, чтобы наша планета не нагрелась больше, чем на полтора градуса. Они сеют страх и тревогу, спонсируют раздоры, подталкивают к неконструктивному поиску виноватых. И всему этому мы должны противостоять. Изменения делают нас уязвимыми как перед фанатиками, так и перед теми, кто внушает нам иллюзию благополучия. При переходе к регенеративному миру одна из главных опасностей заключается в том, что политический центр не сможет взять вверх и люди поведутся на обещания популистских лидеров на обоих концах политического спектра. История и уже проявляющиеся тенденции свидетельствуют, что мы можем оказаться именно в такой реальности, где есть серьезная угроза превращения демократии в тиранию. Мы не вправе возвращаться к образу жизни, который стал причиной изменения климата, но первые шаги в новом пространстве могут стать серьезным политическим испытанием. В этом смысле потрясение, которое мы сегодня наблюдаем по всему миру, всего лишь начало. Перемены могут вызвать и желание обвинять. Некоторые люди, называющие себя сторонниками борьбы с изменением климата, бросятся искать виноватых. В экологических дискуссиях тема вины возникает нередко. Упреки адресуются развитым странам, нефтяной промышленности и старшему поколению. Это негодование объяснимо, особенно теперь, когда нам точно известно, что некоторые компании десятилетиями скрывали правду о климатических изменениях, опасаясь лишиться прибыли. В таких случаях лучше обращаться в суды и требовать честного расследования. Поиски виновных непродуктивны. Они создают ощущение, что кто-то должен возместить вам ущерб, но его никто не возмещает. В таких обвинениях можно увязнуть и потерять годы, необходимые для конструктивных действий. История наглядно показывает, когда люди начинают тыкать пальцами, обвиняя друг друга, остановиться бывает трудно. После Первой мировой войны союзники возложили всю вину на Германию и заставили ее выплачивать непомерные репарации. Историки считают, что именно это создало условия для роста популярности фашизма и в конечном счете привело к еще одной мировой войне 20 лет спустя. Вот что мы можем предпринять, чтобы расстаться со старым миром и сдерживать самые низменные наши порывы. Сосредоточьтесь на том, к чему стремитесь, а не на том, что оставили позади. Культивируйте конструктивное видение будущего и не отступайте, что бы ни случилось. Когда вы видите конечную цель, оборвать связь с прошлым не страшно. Учитесь сопротивляться ностальгии. Осознайте и примите то, что мир непрерывно меняется. Постарайтесь не цепляться за уходящее. Всем нам свойственна привязанность к прошлому. Но история учит, что в периоды глубоких перемен ностальгия может работать против нас. Она отвлекает от необходимой работы, а политические лидеры используют ее, чтобы манипулировать нашими чувствами и, обещая вернуть нам прошлое, выманивают у нас санкцию, на неблаговидные поступки. Вырветесь из своего пузыря. Мы не сможем добиться серьезных перемен в обществе без полного понимания и принятия глубоко укоренившихся ценностей и законных интересов других людей. Некоторые сегменты нашего общества могут по-прежнему сопротивляться переменам, имея для этого достаточные основания, и неспособность понять эти основания может отбросить назад нас всех. В 2018 году французский президент Эммануэль Макрон попытался решить проблему сокращения выбросов и загрязнения воздуха, повысив налог на бензин и дизель. Но не все его поняли. Те, кто с трудом сводил концы с концами, столкнулись с неподъемным для них повышением расходов на транспорт. Результатом стал яростный протест, заставший правительство страны врасплох. Желтые жилеты вынудили Макрона отказаться от его плана. В чем причина такого непонимания? Отчасти в том, что мы ориентированы на разные источники информации. Мы склонны читать аналитические статьи, которые отражают или поддерживают нашу точку зрения, еще больше укрепляя нас в наших убеждениях. Изощренные программные алгоритмы усиливают этот процесс в интернете и социальных сетях. Это значит, что мы зачастую не имеем представления о ценностях и мыслях других людей. Необходимо выйти в реальный мир, познакомиться с соседями, общаться с людьми в очереди в кассу магазина или с попутчиками в транспорте. Критически оценивайте собственные позиции и помните о возможности ошибочной информации или даже дезинформации. «Высказывайте свои надежды и опасения в личном общении. Слушайте других людей, будьте откровенны и проявляйте к ним уважение». В 1990 году Нельсон Манделла, который провел в тюрьме 27 лет, получил сообщение от президента ЮАР Фредерика Вильяма де Клерка, что его освободят в течение 24 часов. На следующий день мандела вышел из тюрьмы Виктор Верстер и вошел в историю. Он пересек двор, за границей которого начиналась свобода. Впоследствии мандела рассказывал, что в тот момент прекрасно понимал, если он не простит своих тюремщиков, пока дойдет до внешней стены, то не простит их никогда. И он их простил. Но простить не значит забыть. Комиссия правды и примирения, ТРС, который основал мандела, помогла, избавившись от апартеида Южной Африки, расстаться со своим прошлым. ТРС позволила всем жертвам насилия официально заявить о себе. Кроме того, все, кто осуществлял это насилие, получили возможность дать свидетельские показания и обратиться с просьбой об амнистии. достижения Манделлы и процесс, который он инициировал, помогли коренным образом изменить государство. Прошлое отступило, освободив, наконец, место для будущего. Мы тоже должны без сожаления расстаться с нашим прошлым, с его опорой на ископаемое топливо. Процесс расставания очень важен, и он должен быть осознанным. Чем больше усилий мы приложим, чтобы... освободиться от старого мира и с уверенностью идти в будущее, тем успешнее мы преодолеем препятствия, которые ждут нас впереди.